Глава седьмая Её чувство в выражении лица моего папаши не предвещало ничего хорошего, но я не собиралась сдаваться. Как ты посмела себя так вести? Как так? Так? Папа, прекрати, я не понимаю, о чём ты, в гневе выкрикнула я. Ты целовалась с этим отребьем? Я ни с кем не целовалась. Представляю, какая у него случилась бы истерика, если бы он узнал, что я не только целовалась. Этот этот, я даже не могу подобрать слов, как назвать этого недоноска, который пытался совратить мою чистую девочку. Никто меня не пытался совратить. Хватит уже меня контролировать. Я взрослая и знаю, что делаю. Я сорвалась на крик, просто не представляла, как донести до него, что его маниакальная опека уничтожает меня. Но ну, ничего, я сотру его в порошок. Будет знать, как обращать внимание на дочь Сергея Князева. Прекрати, ты ничего ему не сделаешь. Зачем трогать человека, который ничего не сделал? Мы просто с ним поговорили немного о французских философах XVIII века. Ты меня за идиота считаешь? Отец недоумённо посмотрел на меня. Мы действительно обсуждали философов. Он учится в университете. Очень смешно, Каролина. Но в данный момент я не намерен обсуждать этого подонка. Пусть радуется, что ему еще не свернули шею. И я решила не вступать с отцом больше в диалог. Лучше помолчу. Объяснять ему что-либо. Это все равно, что общаться со стеной. Хотя у стены, наверное, больше чувств, чем у него. Повернувшись к окну, уставилась на унылый пейзаж, мелькавший перед глазами. «Машину твою пригонит Андрей. Но выезжать пока одна ты не будешь никуда». «Наказано, скажем так. На учебу или за покупками будешь ездить с охраной». Я отвернулась от отца и молча уставилась в окно. Слезы жгли глаза раскаленным железом, но гордость не позволяла расплакаться перед ним. Сильное желание спрятаться и убежать от деспотичного отца всколыхнулось сейчас с неведомой силой. Сжав руки в кулаки, постаралась взять себя в руки и придать себе равнодушный вид. Машина летела по трассе с огромной скоростью. В таком темпе мы быстро доедем до дома. Как я и думала, до дома мы добрались очень быстро. Мама встала с дивана, когда я зашла в гостиную. Каролина, как ты могла поступить так со мной? Укор в её голосе разозлил меня пуще прежнего. Вот как можно быть такой бессловесной овцой всю жизнь и говорить по любой ситуации мнением своего мужа? Хотела, возможно, она так и считает. Не отвечая, я повернулась и пошла к лестнице в свою комнату. Может, она и не заслуживала такого отношения, но я, чёрт побери, тоже не заключённая, чтобы следить за каждым моим шагом. Каролина, Каролина, стой. Вот видишь, Элина, как я и говорил, что ей нужны ежевые рукавицы. Она успела спутаться там с каким-то отребьем. Он не отребье, зарыла я. Посмотри на неё. Она вела себя там как дешёвая проститутка. Отец, прекрати себя так вести. Я не сделала ничего плохого. Слёзы катились по моему лицу, а я не пыталась сдерживаться. Дочка, как ты могла? Неуверенный голос мамы прозвучал как выстрел. Я поняла, что попытаться им объяснить что-либо бесполезно. Они уже обвинили меня. Развернувшись, опять стала подниматься по лестнице, не обращая внимания на тот бред, который звучал из уст отца. Закрыв за собой дверь на замок, прижалась к ней спиной и медленно сползла на пол. Эти выходные, пусть и скомканные, были лучшими в моей жизни. Я почувствовала себя не куклой, которой указывают что и как делать, а человеком. И кажется, я влюбилась. Он был очень мужественным и красивым. Мысли о Максе заставили моё сердечко трепыхаться. В дверь постучали, и я молчала. Стук снова повторился, и я постаралась вести себя как можно тише, чтобы отец или мать не догадались, что я сижу рядом. "Котёнок, открой дверь". Голос мамы за дверью заставил меня напрячься и взять волю в кулак. Я молчала и смотрела перед собой. "Доченька, открой это, мама. Мы всё обсудим". Значит, рядом нет отца. Она всегда говорила мне то, что я хочу услышать, но только при его отсутствии. Если же он был рядом, то она только охола и хлопала ресницами. Я молчала, хотя мне очень хотелось поделиться с мамой, но не сейчас. В данный момент мне хотелось спрятаться за дверями своей комнаты и восстановить своё психическое состояние, которое после общения с отцом было ниже плинтуса. Немного постояв, И не получив ответа, мама оставила меня в покое. Хорошо, что ушла. Мне будет легче вернуть своё настроение в привычное русло. 7 лет спустя отражение в зеркале показывало мне то отчаяние, которая хватила меня при встрече с моим бывшим мужем. Мне было непонятно его поведение. Зачем он пришёл и почему он смотрел на меня как на какое-то отвратительное насекомое. Стук в дверь отвлёк меня от созерцания своего лица. Открыв дверь уборной, столкнулась носом с клавой. "Ой, наконец-то я тебя нашла. Захватчик требует твою персону", выпалила она на одном дыхании. "Зачем это? Откуда я знаю?" Он сказал, чтобы Каролина Сергеевна, как главный финансист компании, также присутствовал на совещании. «Передай ему. Пусть валит ко всем чертям. Я с подонками не веду никаких переговоров». Клава кивнула и побежала по коридору в сторону конференц-зала. Я же опять захлопнула дверь и, закрыв крышку унитаза, села на него, как на трон. Воспоминания захватили мое сознание. Я вспомнила все, что пыталась выкинуть из памяти. Сам наш брак был скорее насмешкой над этим серьёзным союзом. Я всё время пыталась оправдаться в его глазах за то, что я из богатой семьи, а он из бедной. Его вечные придирки доводили меня до слёз. Он якобы старался заработать побольше денег и вечно пропадал, а я сидела одна в маленькой комёрке, брошенная и беременная. И в конце этого мизоленса я родила мёртвого ребёнка. А после этого След моего мужа простыл с невиданной скоростью. Он даже не приехал на похороны своего сына, не поддержал меня. Он просто показал мне истинное отношение ко мне, что я была для него всего лишь неким трамплином для входа в богатую жизнь. Всё-таки отец был прав. Как бы мне ни хотелось обратного, но родители это действительно те люди, которые желали и желают мне добра. Стук в дверь повторился. Открыв её, я даже знала, кого увижу. Конечно, это Клавдия. Он сказал, что если ты не явишься на совещание, то ровно через 10 минут он начнёт продавать имущество компании заинтересованным кондитерским фабрикам за бесценок. При этом продавать будет частями, чтобы будущие владельцы задрали бы цену побольше. Если вдруг мы найдём какие-то ресурсы на выкуп. Фраза действует как красная тряпка на быка. Было мне не особо понятно, так как я в своей жизни не была в такой ярости. Стоит добавить, что не была до сегодняшнего дня. Сейчас бы я смогла описать всю гамму эмоций очень красочно, как бык, который впал в ярость. Я понеслась по коридору, но всё же в конференц-зал вошла степенно, хотя всё пылало во мне. Каролина Сергеевна, вы всё-таки решили посетить нашу скромную вечеринку? Сихи ничал, Макс. Да, решила. Видно, что вас не очень-то и хорошо воспитали. Когда входит женщина в комнату, то воспитанные мужчины встают в знак учтивости, но вам-то откуда знать? Вы ведь выросли в трущобах. Я старалась извить его. По его глазам я поняла, что мои уколы достигли цели, хотя лицо оставалось невозмутимым. Каролина Сергеевна, вас хоть и родили не в трущобах, как меня, И с серебряной ложкой во рту? Но тыкать человеку о его месте рождения, когда это от него не зависит, не очень-то и воспитано. Особенно из уст такой утонченной леди. От его холодного тона я слегка поежилась. После его слов мне стало стыдно. Я ведь никогда в жизни никому не говорила таких неприятных вещей. Мои щеки окрасил румянец, и я даже почувствовала, как краска стыда залила мою физиономию до самого декольте. Макс взглянул на меня, удовлетворённо хмыкнул. Знаете, я раньше никогда не понимал выражение: "Месть это блюдо, которое подают холодным", а теперь я понимаю, что действительно нужно ждать и не пороть горячку как не хотелось бы. Что теперь могу сказать? Ну вот, я здесь, и все теперь получат по заслугам. Его жёсткий голос прозвучал в тишине зловеще. Но чёрт побери, Про какую месть он говорит? Это я должна мстить?